Глава двадцать седьмая. Проходит несколько дней, я так и лежу в красивых покоях. Ухаживает за мной всё тот же красивый мужчина, представившийся Адамом, чем несказанно смущает меня. «А нет ли здесь девушки в помощь тебе?» — спросила смущенно в первый же день, когда он предложил помочь мне в ванной. Адам не сразу ответил. Сначала смерил меня тяжёлым взглядом. «Есть одна», — он кивнул. «Но она не сможет тебе помочь. Ей самой нужна помощь. На этом наш короткий диалог в тот день закончился. Замок Адама по-прежнему не кажется мне знакомым, память не возвращается. В моей голове я должна учиться в академии, готовиться к экзаменам, но, по словам Серебряно-Волосова, а именно такая необычная особенность у Адама, учёба моя возобновится почти через полгода. Значит, экзамены позади, впереди лишь аттестация. Но как её сдавать без магии — большой вопрос. Как думаешь? Ко мне вернётся искра, спрашиваю Серебряного в один из дней. Да, кивает он. Востановишься и вернётся. Я помогу, добавляет, пряча взгляд. Меня не покидает стойкое ощущение, что Адам что-то скрывает, но не могу спросить прямо, не те у нас отношения. Ой, а если те? Ты винишь себя в случившемся, да? набираюсь смелости и начинаю разговор. Но мне не верится, качая головой. Ты так за мной ухаживаешь, Терпелиев, книги читаешь. Даже если тебя движут муки совести, неважно, ты точно неплохой человек. Его реакция на мои слова в высшей степени странная. Человек, переспрашивает он. Ты назвала меня человеком? Да, киваю. А кто ещё? В моё сердце закрадывается тревога, как будто я подобралась к важной разгадке. То есть проблемы у тебя ещё нет там, в твоей академии, меняет он вдруг тему. Нет, медленно качаю головой. А должны быть. Полагаю, да, ведь ты отправилась ко мне за слезой. Он выгибает бровь. Помнишь такой артефакт? Да, медленно произношу. Я его знаю. Но ведь Бармачура стерина. Но ведь она есть только у легендарного серебряного дракона. Ой. Зажимаю рот ладонью. Ты и есть он. Совершенно верно, кивает Адам насмешливо. Приятно снова познакомиться. Судорожно пытаюсь понять, что пошло настолько плохо в Академии, что я решилась на отчаянный шаг. И главное, как я собиралась получить слезу. Я её просила у тебя, да? Неуверенно предполагаю, в душе отвечая самой себе, что едва ли было всё так. «Почти», — веселится пуще прежнего дракон. «Ты хотела позаимствовать артефакт», — мои глаза округлеют. «Но, возможно, потом, после использования...» Ты собиралась вернуть слезу, тут не буду утверждать. Опускаю взгляд на одеяло, ужасно стыдно. Человек, ой, то есть дракон, обо мне заботится, выхаживает, а я собиралась его обворовать. «Прости», — шепчу на грани слышимости, — «я ужасно поступила. Ты теперь со мной возишься, а ведь я сама виновата». «В чём же, Нин?» Он нависает надо мной, напрочь лишая личного пространства. «В чём ты виновата?» «Ну как?» Поднимая на него глаза, я ведь пыталась тебя ограбить, от твоею лежу теперь в таком состоянии. О, нет, милая, в твоём состоянии виноват только я, качает он головой, опускаясь ещё ниже. Пострадала ты гораздо позже своего появления в замке. Наши носы соприкасаются, по телу проносится искра, и губы Адама накрывают мои.